Глава 25. На стратущей Медузе я оказалась за час до отлёта. Пройдя блок дезинфекции и все возможные проверки, подумав, оставила и свои, и вещи Рика в его каюте, банально не зная, какую каюту можно занять мне. И предвкушая встречу, направилась сразу же к капитанскому мостику, не сомневаясь, что Рик именно там. И не ошиблась. Уверенный и громкий голос моего мужчины, отдававшей самые разные команды слышался уже в коридоре. «Система навигации в полном порядке, капитан», ответил ему незнакомый голос. «И шлюзы открываются без проблем», добавил второй. Я зашла в кают-компанию, обнаружив, что рик на мгновенной скорости перемещается по пространству, запуская разные программы и сверяя данные. Несколько непонятных железяк, напоминающих куски панелей и обшивки корабля, носились следом за ним. Часть зависла в воздухе. Рядом с Риком находились трое мужчин и женщина лет пятидесяти. Мой капитан защёлкал по сенсору, кивнул и обернулся. Увидел меня, и его глаза вспыхнули так ярко, что мне моментально стало горячо. «Тай!» Он одной рукой смахнул все железяки в сторону и оказался рядом. «Наконец-таки, я уже заждался тебя». Немного приподнял меня над полом, поцеловал, никого не смущаясь. И только потом отпустил и развернул запыхавшуюся меня к команде. Знакомься, это Кая, целительница, представил он женщину. Одетая в тёмно-зелёную форму с белыми вставками, она казалась хрупкой. Её седые волосы были собраны в аккуратный пучок на макушке. Пронзительные серые глаза лучились доброжелательностью. Её напарник, механик из странствующей медузы, Девком показал Рик на двух парней-близнецов. Оба рыжие с яркими голубыми глазами в комбинезонах с множеством карманов из которых виднелись самые разные рабочие инструменты. У Юнара имелся небольшой шрам над левой бровью, но в остальном он ничем не отличался от брата. Илейв, мой помощник, закончил Рик, показывая на средних лет мужчину в тёмно-синей форме. Его любопытный взгляд коснулся меня, потом Рика, но вопросов не последовало. Он обычно занимается всем тем на корабле, до чего у меня не доходят руки, пояснила Рик. Рада со всеми познакомиться, нашлась я. Я Тайге Талинс, напарница Рика, пилот, и моя пара. Уверенно закончил Рик. И я не стала возражать и смущаться. Пожалуй, ничего страшного, что мы встречаемся всего ничего. Кому какое до этого дело? Ну, последнее мы и так уже поняли, хмыкнула Кая. Неужели наш капитан наконец-таки полюбил всем сердцем? было видно, что как она не пыталась, не смогла сдержаться от подобного возгласа. Да ты на него посмотри, Кая. Весь же светится, как звезда на небе. Даже не надейтесь меня смутить. Риг вдруг наклонился снова меня поцеловал, полностью дезориентируя. Добро пожаловать в команду, Тай, прошептал в самое ухо, отпуская. Эта самая команда по-прежнему смотрела сейчас на нас во все глаза, создавая ощущение того, что им для полного удовольствия от происходящего. Не хватает только диванчиков и попкорна, чтобы наблюдать за нами». «Добро пожаловать-то и гетто», — повторила Зариком Кая. «Можно просто тай», — нашлась я. Женщина кивнула, пожалуй, мою руку. Следом подтянулись Юнар, Гейв и Лейв. «Вы просто обязаны нам рассказать, как покорили сердце нашего капитана», — не выдержал Лейв. «Вот уж не ожидала, что он окажется самым любопытным из всех них» а на первый взгляд показался серьёзным, строгим мужчиной. Как же порой всё-таки обманчиво первое впечатление. «Как, как?» – не выдержал Рик. «Я, признаться, и сам не понял, как всё случилось. То ли когда Та я спасла от ножа в спину во время ограбления банка, то ли когда каждый раз рушила стену в мою квартиру, то ли когда постоянно со мной спорила. Мне досталась самая непостижимая женщина на свете». Глаза у команды стали разом круглыми от удивления, И если Рик надеялся, что снизит долю их любопытства, то сильно ошибся. У них теперь такое предвкушение появилось. Явно захотят вызнать все подробности. «О-о-о», — начал Юнар. «Так, всё потом. И лучше не приставайте ни ко мне, ни к Тайс расспросами». «Ну как можно, капитан, лишить нас такого удовольствия?» — простонал Гейв. «Кому-то ещё двигатели и грузовые отсеки проверять?» — хмыкнул он. «Если бы сейчас собственными глазами не видел, как вы смотрите на Тай и с какой страстью её целуете, подумал бы, что у вас нет сердца». Команда старательно попыталась скрыть смешки, а я, признаться, не ожидала, что Рик так тепло общается с командой. Сразу стало понятно, что они заменили ему семью на всё то время, пока он летал по космосу. «У нас не так много времени до взлёта, поэтому принимаемся за дело», решительно заявил Рик. «Тай, садись в кресло второго пилота, ознакомься с маршрутом». Я краем глаза заметила, как переглянулась команда, словно не верила в услышанное. Рик тем временем переместился на капитанский мостик. «А больше на корабле никого нет?» поинтересовалась я. «Как же!» немного обречённо выдохнул Рик. Маркус дал восемь безопасников в помощь, а после иноран решил от него не отставать, добавил столько же своих ребят. «Ещё бы, иначе ему Эльза покоя не даст!» заметил Лейв, но тихо, чтобы Рик не услышал. «Позже познакомлю, если будет необходимость, а не пока в тренировочной», — сказал Рик. Чтобы под ногами не путались, тут же добавил помощник капитана, и я хихикнула. «Как это всё похоже на Рика?» Я с трудом оторвала взгляд от моего мужчины, вдохнула и с головы нырнула в маршрут, составленный Алекс. «Какая же сложная трасса нам предстоит?» Я даже на тренировках с такой не сталкивалась. С учётом множества гиперпрыжков, я не могу сказать, Что само по себе ещё та нагрузка и на корабль, и на команду, четыре метеоритных пояса и близость чёрной дыры. При наличии двух сомнительных баз на нашем пути, о которых ходили слухи, что они пиратские, не хотелось и думать. Но я точно знала, что Рик справится, а я помогу, чем смогу. Он появился рядом, наклонился, коротко меня поцеловал. Готова? Да, мой капитан. Рик ласково провёл пальцами по моей щеке и переместился в своё кресло, отдавая новую команду и начиная подготовку к взлёту. Дальше всё для меня было уже знакомо и привычно. За несколько полётов с Риком я привыкла к странствующей медузе, знала о множестве тонкостей, поэтому трудностей не возникло. Оказавшись в открытом космосе и выйдя в нужный звёздный сектор, мы сделали первый гиперпрыжок, и небо запестрело неизвестными скоплениями и созвездиями. Ещё через полчаса, пройдя два метеоритных потока, мы снова нырнули в пространственный туннель, оказываясь безумно далеко от Ариаты. Без гиперпрыжков да и Лора добираться почти две недели, и это, если не учитывать опасности. «У нас небольшое смещение влево от траектории», — сообщила я. «Сейчас выровняемся», — ответил Рик, успевший заметить то же, что и я. «Двигатели после двух прыжков в порядке, капитан», — доложил Лейф. «Отлично». Системы работают в штатном режиме. При смене направления будем менять скорость, уточнил помощник капитана. "Тай, сколько небезопасных секторов?" спросила Рик, и я защёлкала по сенсору. "Четыре абсолютно неизведанных и семь средней опасности". Рик отдала очередную команду Лееву, а после и мне. И некоторое время понадобилось, чтобы выйти в задуманную Алекс точку. Стоило мне вспомнить о девушке, как у Рика сработал ЛИАР, и она появилась на голограмме. Ответь вместо меня. Попросил Рик полностью перевзять управление странствующими дозами на себя. Тай, здравствуй ещё раз, раздался голос Алекс. Рик, привет. Её, кажется, ни капли не смутило, что на вызов вместо капитана ответила я. Что-то не так с нашим маршрутом? непремик спросил Рик, щёлкая по сенсорному экрану. Там в трёх зонах есть опасность столкнуться со стероидами, встревоженно сообщила она. Я не была уверена в этом, когда создавала маршрут. Лишь обозначила вам сильную опасность, но теперь знаю наверняка. Мой запрос в отдел прогнозирования подтвердился. Алекс защёлкала полиарам, скидывая нам данные и координаты. Спасибо, ответила Рик, загружая обновлённую трассу. Алекс тем временем обернулась, потому что рядом с ней раздались смех и радостный визг. Я увидела, как за её спиной находятся эти тваря которая катается с большой ледяной горки, расположенной, судя по всему, в тренировочном зале корабля. Туарса окружили невозмутимого Диара, тянули его за руки, явно пытаясь уговорить прокатиться вместе с ними. Часть малышни носилась за маленькими огоньками, которые, похоже, создал шархат. Сам Ариак в этот момент сидел прямо на полу, окруженный детьми не хуже, чем Диар, и рисовал что-то на бумаге. Вокруг лежали ценные карандаши, и была разбросана бумага. «Вот они, самые сильные и страшные аряты с третьим уровнем способностей, во всей красе», — хмыкнула Алекс. Я не сдержала смешок. «Всё, прощаюсь, у нас тут малость бедлам», — хмыкнула Алекс и отключилась. «Не ожидала, что Диар и Шархат могут быть такими», — спросил Рик, отстёгиваясь и подходя ко мне. «Есть немного», — честно ответила я. Рик как-то озорно сверкнул глазами, наклонился и поцеловал меня, — заставляя на несколько мгновений забыть обо всём на свете. Но когда пальцы закололо от силы, я охнула и тут же погасила электрический заряд. "Тебе надо на тренировку", заметил Рик. "Надо", согласилась я и посмотрела на раскрытые голограммы навигаторских и пилотских программ. "Так да иди, самое время. Встречаться трасса будет относительно спокойная. Лейф меня, если что подстрахует", улыбнулся он. Я кивнула и снова посмотрела на Рика. Глаза у него сейчас были светло-серые, с лёгкими искрами серебра, и я вновь пропала в его взгляде. Рик поднял руку, махнул так, словно что-то призывал, и в его руке оказалась маленькая хранилище памяти. Здесь 20 новых реальностей, Галахард смоделировал их на основе ситуаций, в которые попадала странствующая Медуза. "О", протянула я. "Ты знаешь, чем соблазнить девушку?" Он усмехнулся. Скорее знаю, какой убедительный аргумент можно найти для одной единственной. Он коснулся пальцами моей щеки, пронзаясь жарким взглядом. От этого по спине побежали мурашки, а в ладонях стали снова собираться электрические разряды. Я сделала два глубоких вдоха, чтобы успокоиться. «Рик, а сколько всего у тебя было таких ситуаций, в которых ты рисковал с собой?» Всё же спросила я, не утерпев. «624». — хмыкнул он, вводя меня в состояние шока. «Ты 624 раза оказывался в опасности?» — шепотом уточнила я. «Но в самом деле в разы больше, Тай. Просто память странствующей медузы усовершенствовалась не сразу, не всё сохранилось», — пояснил он по-прежнему невозмутимо, смотря на меня. «Слов нет», — выпалила я. Рик пожал плечами и легко улыбнулся. Я тем временем отстегнулась, встала с кресла и удержаться, когда он так близко, не было никакого шанса, и я б я не нашла его губы. А когда развернулась, решив отправиться на тренировку, обнаружила, что на нас смотрела вся команда. Впрочем, под взглядом Рика они тут же засуетились, находя себе дела. Но пока я не покинула кают-компанию, чувствовала, как спину прожигают любопытные взгляды.